Он уважал его за ум, за волю, за силу, за смелость. Даже умирал этот человек, не пуская себя в крик, хотя его грызла, пожрала боль. Этот человек был темным дельцом. Он так распорядился своей жизнью, так ее прожил, а не иначе. Может быть, он и извелся от такой жизни, от сделанного выбора. Может быть, потому и саркома его ухватила. Он умирал. Никакой добрый, не оставляя по себе память. Он умирал, ничего не находя для себя в утешении. Даже сына не сумел воспитать. Отбился сын от рук. Вот когда начинаешь платить. Петр Григорьевич смотрел на Павла из-под век. Мерцал его уходящий взгляд. читать Произнес он невнятно, едва угадывалось слово. «Лена!» — позвал он беззвучно. Она услышала, подбежала, наклонилась. Петр Григорьевич едва приметно шевельнул плечом, но она догадалась, подсунула руку под подушки и извлекла оттуда толстую потрепанную школьную тетрадь в приемчатом переплете. «Возьми! Ты поймешь!» «Петр Григорьевич еще какое-то сказал слово» но уже совсем невнятно для Павла. Он сказал «Расшифруй», перевела Лена и передала тетрадь Павлу, слушаясь в шепот бормотания умирающего. Он сказал «Никому». Он велит вам наклониться к нему, хочет что-то сказать только вам. Павел наклонился, а Лена отошла к окну. Зашевелились губы Петра Григорьевича. Невнятное дуновение слов коснулось Павла. Сына жаль. Жену. Деньги ничего не решают. Обман. Он устал, смертельно устал. Он отпускал себя. Он сказал напоследок, но Павел не сумел понять, что короткое что-то. Будь. Бить. Павел не понял. Но он понял, что сейчас все оборвется, кончится человеческая жизнь. Вот сейчас. Он громко позвал. «Тамара?» Она вбежала, наклонилась, оседая на пол. «Петенька!» Кажется, он ей успел улыбнуться. В улыбке дрогнули его измученные губы. Пряча тетрадь под пиджак, Павел помнил, что ее надо спрятать. Он вышел в коридор. Там курил коренастый доктор в небрежно накинутом на плечи халате. Вместе с Павлом из комнаты в коридор вырвалось громкое рыдание женщины. «Вот и все», — сказал доктор старательно, медленно гася сигарету о край пепельницы, которую держал в волосатых сильных руках. «А вы говорили, что ночь пройдет спокойно?» Ненавидя этого волосатого человека и его спокойствие, сказал Павел. «Так легче уходить», — сказал врач. «Вам? Ему? Да не цепляйтесь вы. Лучше пойдите и что-нибудь выпейте, если он был вам дорог. Доктор кончил крутить окурок, поставил пепельницу на полку, постражал... Все же одернул на себе халат и вошел в комнату к Петру Григорьевичу, чтобы установить факт его смерти. Павел остался в коридоре один. Теперь он мог понадежнее спрятать тетрадь Петра Григорьевича. Он знал, обучен был и на воле, и в неволе, что если велят отпрятать, то надо делать это незамедлительно. Павел быстро вошел в комнату, где стоял мотоцикл. Этот вот осиротевший тигр, которого теперь продадут, сунут в чужие руки, и который, кажется, уже догадался о своей печальной участи, сам переставая быть живым, остро запахнув мертвым бензином, мертвой смазкой. Павел добыл из-под койки свой чемоданчик, раскрыл его и положил под пачки десяток, подскомканное грязное белье и еще какое-то свое барахлишко, только что завещенную ему клеенчатую тетрадь. Что в ней? Что предстояло ему расшифровать? Павел захлопнул чемоданчик, закрыл на ключи, затолкал чемоданчик поглубже под койку. Верно, никуда бы было выпить.